Хорошо. Человек должен о себе знать правду. Вы, перелыгино делаете глупости, если добиваетесь ответа. Товарищ Мурзин. Не люблю, когда меня перебивают. Коли вы не могли понять, что не хочу этого разговора, то уж извольте выслушать. Вы не заметили, что не упомянута фамилия Ульяна? А ведь он принимал участие, как мы все, по-своему. Почему же тихо и не поднимает истории? Ульян, ты принимал участие? А? Принимал. О, <сícline> видите, <сícline> почему он не обижается, когда его просто-напросто забыли упомянуть. А если вы не знаете почему, отвечу своими словами. Мы народ дружный, компанейский, славу между собой не делим. Вот так, уважаемая. Я не нуждаюсь в подачках. Если я не работала, то нечего было меня и в газету писать. А Тихий? Тихой молчит, потому что ему безразлично, как о нем думают. Да, наверное, нельзя называть в газете фамилию человека, который сидел в тюрьме. Виктория, что ты? Зануда. Я не позволю оскорблять себя! Бригадир, кончать от да нас! Да что же такое capacidad. происходит? Чему зазря человека оскорблять? Ульян, Ульян, друг, друг! Наплюй ты на ее слова! Плохие слова говорит плохой человек! Спасибо. Ульян, ты куда? Ульян! Пусти. Ульян! Пусти! конечно, <open up> Если бросить весла посредине оби, лодку подхватит быстрый стрежень, понесет, завертит, как щепку. Виктория Перелыгина испытывает такое чувство, словно ее подхватил обской стрежень. Несет, бросает из стороны в сторону. Не видно ни берега, ни пристани, ни огонька Бакина. Несет и несет. Вчера, вернувшись с рыбалки, она заперлась в комнате, старалась думать спокойно, здраво. Что такое стрижевой песок? Это только небольшой эпизод в моей жизни, временная остановка перед институтом. Что же волноваться, переживать? Я права. Но почему-то опять приходит такое чувство, будто ее несет сильное течение. Это беспокойное, неприятное чувство, понять происхождение которого она не может. Виктория металась по комнате, думала, разговаривала сама с собой, но уснула крепко, снов не видела, а, проснувшись, усмехнулась вчерашним сомнением. Сейчас она стоит на носу катера, В лицо бьет дождь, ветер валит суденушка с борта на борт. Позади нее напряженная тишина. Катер чудесный 10 минут выстоял у правого берега. Не пришел на берег Ульян тихий. Рыбаки волновались. Дядя из стегней ходил по раскисшей глине, взволнованно курил самокрутку. А Семен отвязал от катера обласок. Положив в него весло, сказал, если придет, переедет. После длинных 10 минут они отчалили. Рыбаки готовятся к замету невода. Иногда незаметно друг для друга бросают короткий взгляд на реку. Не покажется ли обласок с Ульяном? Внезапно из-за пелены дождя возникает пароход рабочий, и через минуту от него отделяется шлюпка. Дядя Стегней! с рабочего к нам держит! К нам! Из-за Ульяна! Что будет? Что будет? Да. О, господи, гости. А у то не поставлена. Здорово, мужики. Здравствуй, масло! Маслов. ты здорова. Здравствуйте. Знакомьтесь мой старпом. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте. А угощать будете? <свят> Милоси, впрочем, проходите под навес, присаживайтесь. <свят> Спасибо. Товарищи, мы, собственно, приехали попроведать Ульяна Тихова. Где он? Может быть, выходной у него сегодня? Где же тихой, товарищ? Не уволился ли? Может, в землянке отсыпается? Знаю, Ульян спать здоров. Где Ульян, мужики? Ну, что молчите? Ульян тихо и задержался по важному делу. Поручение ему было. Жалко. Вы хоть расскажите о нем. Как живет, как работает? Часом не женился ли? Если у вас все девушки такие-то, нет ли у вас для меня работенки? <свят> <свят> Работенка найдется. Кажется, едет Ульян, вон в обласке. Легкая лочонка-обласок подпрыгивает на крупной волне. Ульян бросает весло, волна, приподняв лочонку, с тихим шорохом мягко выбрасывает ее на песок. Ульян с трудом выбирается из обласка. Батюшки! Еле, держась на ногах, Ульян бредет к навесу. Глаза налиты кровью, лицо черное, небритое, опухшее. Останавливается, тупо оглядывает рыбаков, будто никого не узнает. Но потом узнает только Викторию Перелыгину. А, ты! Здорово! Ну вот, гляди, гляди, гляди на пьяного Ульяна. Уберите его. Правильно, правильно, уберите меня. Уберите пьяницу и сволочь Ульяна Тихова. Уберите, он в тюрьме сидел. Безобразие, его нужно выгнать. Нет ты, кибернетическая Вы... машина. Выгнать? Ты, это ты. Он из-за тебя напился. Ну, ничего, ничего, он больше пить не будет. Умру, как Душу положу, душу положу, а пить не дам. Ненавижу. Ничего, девонька, спокойно, спокойно. Спокойно, Наталья, спокойно. Не знаю, не знаю, Виктория. Врачом, пожалуй, не станешь. Нет, не станешь. Не дадим пока документа. Нет, не дадим. С первого класса тебе Перелыгина придется начинать. С какого ещё первого класса? В первый класс жизни пойдешь. Жизни тебя учить станем. Извините, товарищ капитан, не досмотрели мы. Возьмите, Ульяна, пароход. Поставьте на ноги. Будет Ульян человек. Будет. Ой, бушует, бесится, хочет, видно, выплеснуться из берегов. Кто это сказал, что обь река тихая, равнинная, о, река сильная, могучая? Страшно человеку, если он один окажется на Обской стреже. Страшно. Его спасение в том, что на берегах голубой оби живут смелые, хорошие люди. Они придут на выручку.